Глава в Брат и сестра. И все же надо идти к Пуховцеву. Он наверняка не спит. С этими мыслями Виктория Марковна проснулась после недолгого, но на удивление глубокого сна. Солнце поднималось и начинало пригревать. Устала о на себя не чувствовала. Тревога отступила, ее место заняла задача, которая, наконец, стала ясной и простой. Сходить к трактористу, поговорить, убедить, что драка произошла из-за его сына. Обещать помочь с лечением, задобрить, успокоить. В конце концов, мало ли что бывает по молодости. Уже выйдя из дома, Виктория Марковна подумала, что стоило бы взять с собой бутылку водки. Трактористу могло понравиться. Она даже остановилась, но решила не возвращаться. Не за бутылкой же говорить, когда сын лежит в коме. Виктория Марковна пошла в сторону колхозной конторы, когда ее внезапно осенело. Она не знает, где живет тракторист. Все, что было связано с колхозом, тракторами и комбайнами, было для нее там, где стояла контора. Там она бывала пару раз по домашним нуждам. Выписать муки и овощей в счет пенсионного д о в о л ь с т в и я За к о н т о р ы й шумели гаражи, там всегда что-то ремонтировали или заводили. Там стояла странного вида техника. Какая-то ездит сама, а какую-то надо цеплять к той, что ездит. Этого понимания Виктории Марковне всегда было достаточно. Но тракторист Василий Пуховцев где-то жил. У него же семья, жена и дети, а еще свой огород. с е м ё н Иван, Давид. Все хотели сегодня зайти к Пуховцеву. Нелюбимый сельским л ю д о м а г р о н о м скрывающий свою гомосексуальность. Бывший мент. Сосланный журналист, и вот теперь она. Едва избежавшая смерти в кластере Зефеи диссидентка, помилованная неведомым стечением обстоятельств. Кто раньше придет к народу? Нужен ли кто-то из них ему? С кем он захочет говорить? Не идет ли он сам уже сюда, с друзьями, выпившим для ясности ума по стакану первача на харю? Раньше... Надо было думать об этом хотя бы лет за десять до конвенции. А лучше еще раньше, когда вдруг стало нельзя выходить на площади сначала маршами, потом группами, позже пикетами. «Мы хорошо ели, одевались и нас не били в полиции», подумала Виктория Марковна. «Все по классику. Этого было достаточно, чтобы народ хотел жить так же, а мы считать себя особыми. Особые и бытло. Вот так мы жили. Так мы писали. И читали мы только то, где написано было так. И это была ошибка. Виктория Марковна остановилась. «Давид. Оставался только он. Надо дойти до него и узнать адрес Пуховцева. Идти было недалеко». Давид сидел за кухонным столом, покрытым голубой скатертью. В квартирке было чисто и уютно. Лида это умела. Сама она, открыв дверь Виктории Марковни, широко улыбнулась своей простой и доброй улыбкой. «Кофе варю», — сказала она и убежала. Сняв обувь, Виктория Марковна остановилась в прихожей. Брат не выходил, но она пока и не хотела этого. Встречу с ним после ночного разговора с Иваном Павловичем она хотела отложить, но получилось иначе. «Зайду, спрошу адрес и уйду», — решила Виктория Марковна. Но получилось не так. Давид был хмур. Голову он едва поднял и остался сидеть. «Что с ним, Лида?» — спросила Виктория Марковна. «Сидит с сычом». Попыталась улыбнуться, не смогла. Села на стул. «Я вам кофе налью, Виктория Марковна. Вы поговорите, а я пока по хозяйству». п р о в о р к о в а л а Лидочка, налила кофе в белой чашке с красными цветами и вышла. «Кофе заканчивается. Надо будет снова доставать», — сказал Давид. Голос его звучал неестественно. «Доставать». Это словечко, из того времени, которое, казалось, ушло навсегда, вернулось. Но время не вернулось, оно изменилось. Абсурд затаился на время ненадолгое и воскрес. Принес старое и придумал свежее. Появились бэкграунды, кластеры, сибирские степи, новые и страшные. «Достанешь», — ответила Виктория Марковна. «А сейчас расскажи мне все». Давид встал. «Я не спал сегодня», — вздохнул он. «Не это страшно», — усмехнулась Виктория Марковна. «Сядь и расскажи». Давид сел обратно, взял чашку, поставил. Снова взял и сделал глоток. Хороший в этот раз кофе завезли. Потом он взял руки чайную ложку и начал крутить ее в пальцах. Виктория Марковна не торопила. Разговор обещал быть тяжелым, но недолгим. «Я дал показания на Соколовского. Его казнили з а меня», — глухо проговорил Давид, на секунду подняв глаза на Викторию Марковну, и снова опустил их в стол. Он опустил плечи, оттого дышал тяжело, шумно и коротко выдыхая воздух. «Не только его». «Ты потом многих сдал. И будешь сдавать». Ровно и глядя прямо на брата, ответила Виктория Марковна. «Ты знаешь?» – спросил он. Удивления в вопросе не было. Старшая сестра всегда знала больше, чем он хотел. «Я не осуждаю тебя», – ответила она, помолчав. «Если бы меня успели допросить до тебя, показания могла дать и я. Родина дала команду на допрос обоих. Тебя допросили раньше, поэтому фактически Иуда ты...» а я иуда резервный мое время еще придет если доживу что мы будем делать жить этого же не запретили спасать станислава и машу ты за этим пришла да хотела узнать где живет пуховцев я пошла б ы л о к нему и поняла что иду в колхозную контору я не знаю куда мне идти чтобы увидеть его брат вдруг замолчал помнишь когда лет пять до конвенции начали сажать за слова написанные и сказанные Мы были с тобой на еще незапрещенной конференции, с не уехавшими и непосаженными, теми, кого можно было еще называть правозащитниками, до того, как этот термин был признан экстремистским. Там мы говорили, что мы всегда делим тех, кого сажают на политических и неполитических. Что это неправильно. Помнишь, как один там говорил, что нам не надо удивляться, что политических сажают за оторванный у мента погон? Помню. А помнишь, как он это объяснил? Он сказал, что народ, который неполитический... и оттого вам неинтересный, сажают так уже много лет. И теперь вас сажают в в а г о н е т к е которые уезжают по ухоженным рельсам. Когда их прокладывали эти рельсы, вам, или Тюма, это было неинтересно. Задумались вы, когда сажать стали вас, но было уже поздно. Вот так он говорил. Да, мы очень с ними спорили. Они даже ушли. Я помню, что они еще сказали. Вы все равно окунетесь в народ. Или сейчас, на воле. или потом в резервациях. «Вот эти окунетесь и резервации я часто вспоминаю», ответила Виктория Марковна. «А чем мы отличаемся от них? Чем я отличаюсь от Лиды?» почти прокричал Давид. «Мы просто лучше ели, лучше одевались, и нас не били менты», проговорила Виктория Марковна. Давид достал сигареты, оба закурили. «Ты позвонишь ему?» тихо спросила Виктория Марковна. «Кому?» «Ты знаешь». Не надо никому звонить. Вдруг прозвучал голос Лида. Она стояла в проеме двери, одетая на работу, строго и аккуратная. Обычной улыбки на ее лице не было. Смотрела она строго и прямо. Почему? – удивленно спросил Давид. Они уже здесь. Откуда? Лида не обратила внимания на его вопрос. И к Пуховцеву не ходите. Ледяным тоном, которого никогда от нее не слышали, добавила Лида. Не ваше это, с людьми говорить. Пошли на работу. А вы, Виктория Марковна, идите домой и отдохните. Последняя Лида проговорила с обычной милой улыбкой.